Он сказал, неужели ничего не было покрупней? Люся сказала, как раз то, что требуется. Но тут пришел наш учитель пения Борис Сергеевич. Он сразу подошел к роялю. Нутис, начинаем. Где стихи? Андрюшка вынул из кармана какой-то листок и сказал, вот, я взял размеры припева у маршака из сказки о бослике «Дедушке и внуке». Где это видано, где это слыхано? Борис Сергеевич кивнул, читай вслух. Андрюшка стал читать.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 «У меня, кажется, живот болит!» Я говорю, «Это со страху! У меня тоже болит! Но я ведь не отказываюсь!» Но Мишка все равно был какой-то задумчивый. На большой перемене все ребята кинулись в малый зал, а мы с Мишкой еле плелись позади, потому что у меня тоже совершенно пропало настроение выступать. Но в это время нам навстречу выбежала Люся. Она крепко схватила нас за руки и повлакла за собой. Но у меня ноги были мягкие, как у куклы».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 Мне ужасно захотелось стукнуть его по затылку чем-нибудь тяжелым. И я заорал со страшной злостью. Где это видано? Где это слыхано? Папа решает, а Вася сдает. Мишка, ты что, совсем рехнулся? Ты что, в третий раз одно и то же затягиваешь? Давай про девчонок. А Мишка так нахально. Без тебя знаю. И вежливо говорит Борису Сергеевичу